Заметна простота земного пути в общину высокой мудрости. Никаких джиннов, никаких ковров-самолётов. Простая тропа проходится всю щэнную страну земными ногами. И оттуда уже возвращается в мир Будда-учитель, запустивший на тысячи лет колесо великого учения, которое подвигло на духовный поиск сотни миллионов людей. Вычтем в уме, как в математическом примере, Будду из истории что останется что останется если вычесть других учителей что останется кроме базара и войны сама ли по себе происходит эволюция человечества из обезьяны в Леонардо да Винчи